Кашка с бутербродиками с ветчинкой. Чаёк сладенький, газетка свежая. Неспешно покушаешь, статейки глазами пробежишь. Папироску выкуришь. Горничную глажку за попку ущипнёшь. Пешочком из особнячка до конторы прогуляешься. Красота! А теперь на ходу между умыванием и одеванием пару пирожков с жую и то ладно. Ну может ещё крентелёк горячий купленный на углу Мясницкой и Лубянки.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 Ласково приняли. Он в универ пришел в мундире гвардейского подпоручика с крестом Георгия четвертой степени на груди. Ну, вылитый царский опричник и кровавый сатрап. Какие-то особо умелые личности даже побить его пытались. Семером на одного, храбрецы. Ага, побили.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 подавая тоненькую картонную папку. «Доложите кратко, Тихон Петрович!» «Устало прошу я!» И без того кучу бумаг с утра перелопатил. «Надеюсь, реконструкция и модернизация идут по плану?» «Точно такс», – степенно отвечает помощник. Графики поставок нового оборудования на казенной верфи не сорваны, как в прошлый раз. Новый начальник верфей Галерного островка сообщает о законченном ремонте основных стапелей и строительстве новых.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 Ну так они и начали с чистого листа, однако Варварин доложил на прошлой неделе, что стапеля будут готовы к закладке кораблей уже в июне. «Да, это хорошо», – резюмирую я. Майсей Варварин – инженер Стальградской верфи, отправленный в Николаев на усиление. «Талантливым администратором оказался мужик, я от него подобной прыти не ожидал. Рассчитывал, что стапели построят к осени, надо будет его чем-нибудь наградить».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 Мямлет Коля, но под моим взглядом вытягивается в струнку и чётко рапортует. Расчёт потребности в квалифицированных кадрах, технике, оснастке, материалах и времени на реализацию проекта Бешеный пёс. Так-так. А задача накачаю головой. Верно, сам вчера поручил Воробьёву рассчитать всё вышеперечисленное. Только не ожидал, что он за сутки управится. Проект Бешеный пёс это строительство боевого корабля нового типа. По технологии уже обкатанной на речных пароходиках шаблона плазовым методом. Ты, воробей, конечно, мастер вычитать, делить, умножать и складывать, но вот оформляешь свои выводы просто отвратительно. Ну и где у тебя итоговые цифры? Коля, потупившись, но пальцем, съевшийся под ногтем оружейной смазкой в обведенные квадратиками числа. Это в каких единицах измерения? В ньютон-метрах, а литройских унциях? Продолжаю издеваться я. Человек о часах.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 Всё-таки здорово его Емеля в своё время муштровал. За то, что расчёты так быстро сделал, объявляю благодарность. Николай сразу расцветает в улыбке. «Ладно, топай к себе, разрешаю я. Выезд через полчаса. Обедать мы едем в полк. Родной леп гвардии бронекавалерийский Лихославльский. Расквартирован на севере Москвы. В новом военном городке, построенном полгода назад. Во время поездки Воробьёв сидит на правом переднем сиденье с «Жигулей»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 9-мм пистолет-пулемет, СКЗ – бердыш-самозарядный карабин засечного, 6,35-мм ручной пулемет, Пузея – 10,67-мм снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором. Конец примечания. Мало ли что, это не Стальград, Москва, город большой и всех приезжих не проконтролируешь. Я чего то абсолютно уверен, что просвещенные мореплаватели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 Героя подавления мятежа поручика Еремея Засечного полк укомплектован до штатов: 8 линейных кавалерийских эскадронов, развед-эскадрон, пулемётный эскадрон с единорогами на тачанках, галбичная батарея, артиллерийский дивизион, броне-дивизион, миномётный дивизион, инженерно-сапёрная рота, рота связи. Всего 1800 человек, из них полторы тысячи строевых, 16 штурмовых бронемашин «Медведь» десяток полуторок «Самара», 8 тракторов Вол, 4 шестидюймовые дюймовые гаубицы МЛ-20 «Московский Лев», 12 лёгких 87-мм полевых пушек, 32 82-мм миномёта, 16 120-мм миномётов, 54 крупнокалиберных пулемёта. Примечание. «Московский Лев». На самом деле данное орудие представляет собой копию 152-мм гаубицы «Д-1» Образца 1943 года. А почему оно получило индекс ML-20, можно узнать из романа «Хозяин земли русской». Конец примечания. В каждом отделении пулеметчик с бердышом, снайпер, гранатометчик с 40 миллиметровым трамблоном. Примечание. Трамблон – гранатомет Стальградского производства, аналогичный по устройству М79. Конец примечания. В каждой роте 4 станкача и 4 подноса.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 Вот после этого мои лекции стали пользоваться бешеной популярностью. Огонь, маневр и рукопашная схватка – основные способы действия пехоты. Примечание. Боевой устав пехоты. БУП-42. Конец примечания. Нарочито скучным голосом вещаю я. Огневого превосходства над противником современная пехота добивается повышения плотности ружейно-пулеметного огня. Согласно новым штатам – На один пехотный батальон приходится 384 скорострельные магазинные винтовки «Пищаль», 32 ручных пулемета «Бердыш», 12 станковых пулеметов «Единорог», что в целом даёт нам плотность оружейного огня в три пули на один погонный метр фронта. Однако, путём манёвра подвижными средствами усиления, а также применяя фланговый, косоприцельный и перекрёстный огонь,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 Три на два метра макета местности и спрашиваю слушателей. Кто уже имеет в своем подразделении пулеметную роту, поднимите руку. Из 20 курсантов руки поднимают 6-7 человек. М да, Пока еще довольно медленно идет комплектование полков по Новым Штатам. Ничего, Стальград постепенно наращивает темпы производства и к концу года пулеметчики будут полностью оснащены. Маловато.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 Кивают сразу несколько человек, приданные стрелковым ротом пулемётные расчёты и являются этими самыми средствами усиления. Таскать по позиции 12 пулемётов не слишком удобно. Они будут мешать друг другу при передислокации, их манёвр труднее скрыть, да и замаскировать в одном месте десяток крупников – тяжёлая задача. Гораздо выгоднее маневрировать группами по 2-4 ствола, добиваясь на отдельных участках огневого превосходства.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 Умывание холодной водой и я снова готов к работе. Вечерняя проверка состояния дел, доклады начальников отделов о проделанной за день работе. Промышленный отдел радует сообщением о подготовке плана комплексного развития стали литейных заводов. Научный до сих пор возится с досье на ученых по составленному мной списку. Благодарю первого, ласково, на первый раз журю второго.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 Кулачищами движение, словно сдавливает чье-то горло. «Мы с Демкой завтра в цивильное приоденемся, да пройдемся по засеченным местам». С нехорошей охмылкой, сулящей супостатом, необычное ощущение, объясняет хватательное движение напарника Яков. «Правильно», – привычно одобряю. И не менее привычно добавляю, «только аккуратно». «Хозяин». Укоризненно тянет Демьян. «Да знаю, что ты сама аккуратность, но лишний раз напомнить не мешает».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 аналогов которому не будет еще долгое время, отрубаясь два часа ночи. Очередной самый обычный рабочий день миллионера, графа, государственного деятеля и просто очень уставшего человека закончен.